Глава пятнадцатая. Новые подопечные. Возвращение получилось эпичным, учитывая мой потрёпанный вид. «Нет, это вообще несправедливо», — мысленно ворчала я, шагая рядом с улыбающимся императором нагов, когда эти самые наги провожали нас шокированными взглядами. «Видимо, не каждый день здесь видят женщину, забрызганную чьей-то кровью с ног до головы. Я сейчас что-то вроде чумы в средние века». «Зато анакондыч такой холёный хлыщ!» от чего ты хмуришься?» Застал меня врасплох своим вопросом Тар, ласково поглаживая детёныша Гуары, которого вызвался донести до моих апартаментов. Сама пантера шла рядом со мной, забавно подёргивая длинными белыми усами. «Я выгляжу как маньяк!» «Ха!» За моей спиной кто-то из стражи Шариса тихо фыркнул. «Кажется, это был вечно хмурый шахриер!» «Возмутительная ложь». Альтаир даже глазом не моргнул, посмотрев с нежностью на моё грязное от крови лицо. «Ты прекрасна. Знаешь, сейчас твоё сходство с карой небесное ещё заметнее. Когда я был мал, старики рассказывали, что богиня любила купаться в крови своих врагов». «И много таких было?» «Глупцов, не признающих чужую мощь, хватает во все времена и эпохи». Боюсь, даже богам не хватит сил и времени, чтобы научить каждого из них смирению и мудрости. Собственно, для этой цели из уст в уста и передаются подобные дикие рассказы. Значит, это неправда? Ой. До моих пальцев дотянулась Гуара и снова лизнула. Сама пантера тоже выглядела изрядно потрёпанной. Всё-таки Хасаки пару раз могли достать её своими алчными пастями. «Всё хорошо, Снежинка», — я погладила белую пантеру по широкому лбу. «Правда? Снежинка? ха, -ха Мило. Ты нравишься ей», — заметил правитель, склонив голову на бок. «Наша процессия, наконец, дошла до финальной точки маршрута». «Но будь готова к тому, что она уйдёт». «Да, я готова» пожав плечами, нахмурилась, впервые на своей памяти чувствуя, что мои слова не нашли отклика в душе. Я была не готова. Уже не готова расставаться с семейством кошачьих. «А почему? С котёнком?» Альтаир нахмурился, как будто что-то напряжённо вспоминая. «Я давно читал о гуарах. На самом деле эти животные правда оставили наши леса. И очень давно». Почти сразу, с момента, как начались первые разрывы, и ледяные Нуары полезли в наш мир. Богиня ушла. Жрецы сказали, что без неё Гуары потеряли способность слышать нас. Кажется, что-то случилось в храме, я точно не помню. Вроде как Гуара напала на одного из жрецов. Моим прадедом было принято решение выпустить Гуар на волю. Собственно, это... Альтаир изящно указал на меня рукой, почтительно кивнув. Первый контакт с магическими животными за 200 лет. И всё благодаря тебе. Мне досталась многозначительная улыбка, от которой стало жарко, хотя столичное лето без того знатно припекало сверху. Что касается твоего вопроса, нет. Котёнок останется с тобой. Тот щит, которым накрыл тебя малыш, установил между им и тобой магическую связь, которая возникает между магом и его фамильяром. Так что теперь он твой. Гуара осталась только потому, что котёнок пока мал. Через недели, три или даже месяц, но она уйдёт. Но я же не маг. ошарашенно замерла возле двери в свои покои оборачиваясь к Альтаиру. Шарис мягко улыбнулся, вручая мне увесистого карапуза, которого я с трепетом прижала к своей груди. Ему всё равно. Стар протянул руку к моему лицу и нежно провёл большим пальцем по левой щеке, сместившись на скулу. «Котёнку хватило того, что ты заслонила его собой. И мне тоже. У меня на мгновение перехватило дыхание. Я подняла взгляд на Шиариса и нервно сглотнула. «Чего тебе тоже?» «Всё равно, что ты не принадлежишь к магическим расам». Я украдкой глянула на сопровождение Тара. Все стражи, как один, были повернуты к нам спиной. Даже Шайтар и Шахрияр. Ясно. Гуара что-то насмешливо фыркнула, разрывая напряжённый момент. «Ладно». Шарис сделал шумный вздох, отступая на два шага. «Не буду тебя смущать. Отдыхай. До встречи на ужине. Захвати своих питомцев». Начнём потихоньку выводить советников и жрецов из себя. Альтаир совершенно по-мальчишески задорно подмигнул, посмотрел на мои губы, ещё раз вздохнул и быстро пошёл по коридору обратно в сторону парадной лестницы. «Проходи». Я приоткрыла для Гуары дверь в апартаменты, продолжая таращиться Альтаиру в затылок. «Государыня!» Охнул Анхель, сидящий возле двери на кресле, которое я велела переставить сюда специально для поста охраны. «О, боги! Это что за зверюга такая?» Богатырь схватился за топор, и Гуара тут же припала к земле с громоподобным рыком, прижав уши. Анника перепуганно всхлипнула, замирая на пороге ванной комнаты. Руки ведьмы легли на ее плоский живот. «Так, это то, о чём я подумала?» «Спокойно, друзья», — сказала мягким, но уверенным голосом. «Это не зверюга, а очень умная гуара. И пока она поживёт с нами. Я назвала её снежинкой, ей понравилось. А этот бутуз мой... ам фамильяр». «Я пока ошарашена так же, как и вы, но скоро это пройдёт. Выдыхайте». «Накрывайте на стол, сейчас все расскажу. Только сначала...» Окинув кошачью семейку придирчивым взглядом, громко цокнула языком. «Надо как-то их почистить или помыть, и у снежинки пару ран обработать». «Я тоже выгляжу...» «Ужасно!» — охнула Раина, прижимая руки к груди. «Кошмар! Император поклялся, что с вами ничего не случится. И что мы видим?» Я прямо-таки восхитилась негодованием крошки. Раньше она боялась глаза на меня поднять, от мужчин вообще шарахалась, как от огня. А сейчас готова выкатить целый прицеп претензий самому правителю. Но с ней же ничего не случилось. Поморщился сидящий в углу на табуретке Марлан Хасис. Интересно, кто его туда посадил? Ответ на мой вопрос прилетел сразу. «Сиди молча» цыкнула на парня моя горничная, уперев руки в бедра. «Вообще-то ты наказан!» «Наказанным слова не давали!» Гуара с интересом мотала головой, глядя то на бойкую девушку с шоколадными волосами, то на гневно поджимающего губы мужчину. «Собственно, мы все сейчас играли в этот словесный теннис». «Ты его наказала?» С трудом сохраняя серьезное выражение на лице, полюбопытствовала я. «Он говорил грязные вещи о вас, госпожа», — выпалила Рая. Ее щеки и шеи предательски покраснели. «Какие же?» «Мол, вы поехали соблазнять правителя Змеюк». «Мы наги, а не Змеюки», — возмутился молодой мужчина. «Ты так точно Змеюка?» — огрызнулась Рая. Анника покачала головой. «И так почти целый день, госпожа». Тут моя выдержка лопнула. Совсем какой Альтаира недавно. Я легко и от души засмеялась, хохотала, пока слезы не потекли из глаз. Насыщенность этого дня событиями оказалась слишком большой. Мои нервы не выдержали. Через минуту меня уже отпаивали чаем с ромашкой и мятой. Пока я размышляла, как уговорить Гуару на купание, в апартаменты постучали. Кто-то Манхель Принесли приглашение, ваша светлость. Приглашение? Да, император пригласил вас и ваших подопечных посетить его купальню. В записке сказано, что женская купель не годится. Жительницы Гарема испугаются, Гуар. В ванну эта зве снежинка не влезет. Логично, я кивнула. «Этот день когда-нибудь закончится?» Несмотря на то, что мне, по сути, оказали великую честь, от приглашения Шириса Шиатара я отказалась. Повреждения шкурок гуар были слишком значительны. При таких увечьях, даже если бы кошки любили купаться, нельзя мочить рваные края швов. Я пригласила снежинку в ванную комнату и осторожно обтерла ее мокрой тряпкой, избегая попадания воды на раны. Затем обработала их настойками Анники, чтобы не начался воспалительный процесс. С обработкой швов котеночка вообще была чуть ли не ювелирная работа. Меня поразило то, что гуары стоически терпели все мои медицинские манипуляции. Сидели на попе ровно, изредка дергая либо усами, либо хвостом. Тут надо сказать спасибо Снежинке. Она показала изумительный мастер-класс по выдержке. Котёнок старался повторить за своей мамой, забавно косясь в её сторону. Я умилялась, наблюдая за их взаимодействием. Когда принесли плотный ужин для Гуар, семейство кошачьих уединилось в сторонке над красивыми стальными мисками. Меня же, мои девочки, повели готовиться к ужину в компании Ашириса и его советников. Это был первый официальный выход в свет, и я понимала, что важно произвести хорошее впечатление. Я тщательно подбирала наряд, стараясь найти баланс между красотой и комфортом. Я старалась сосредоточиться на предстоящем вечере, ведь он мог стать важным шагом в моих отношениях со Ширисом и его окружением. Вечернее платье, которое мы всей дружной компанией выбрали, было из легкой струящейся ткани, весьма необычного оттенка, напоминающего мне оливки. Оно мягко оббивало фигуру, подчеркивая талию, а рукава из прозрачного шифона добавляли нотку элегантности. Я знала, что этот цвет будет выгодно смотреться на фоне моего летнего загара, который я получила за несколько дней пребывания в столице под палящим солнцем. Добавив к образу несколько простых, но изысканных украшений, золотые маленькие серьги и тонкий браслет, я почувствовала себя уверенно. Перед зеркалом я простояла не меньше часа, пока Раина скурпулёзно выплетала косы, чтобы я, цитирую, «затмила богиню зверолюдов». Сама я думала оставить волосы распущенными, слегка завив их на концах, чтобы добавить объёма. Но Раина категорически желала утереть змеёком нос. Макияж я взяла на себя, от греха подальше. Сделала его лёгким и естественным, чисто чтобы подчеркнуть свежесть лица. Я уже заметила, что в обществе Нагов принято выделять природные данные по максимуму, но считала, что это лишнее. Естественность куда приятнее. Когда я, наконец, последний раз взглянула на себя в зеркало, то ощутила прилив уверенности. Теперь я была целиком и полностью готова к встрече с Аширисом и его советниками. Волнение всё ещё сидело в груди, но теперь оно стало более приятным — как предвкушение чего-то замечательного. Я напомнила себе, что этот вечер — не только возможность произвести впечатление, но и шанс узнать больше о культуре и традициях нагов. Выдохнув, я открыла дверь своей спальни и шагнула в общую гостиную. На меня сразу все обратили внимание, особенно снежинка и котёночек. Любопытные взгляды семейства Гуар, полные доверия и ожидания, заставили меня улыбнуться. Я почувствовала, как тепло их внимание придаёт мне душевных сил. Карапуз, не дожидаясь, пока я подойду ближе, мяукнул и, весело подпрыгивая, понёсся ко мне, явно намереваясь забраться на руки. Его игривость была заразительной, и я не могла не улыбнуться, наблюдая за его забавными прыжками, хотя за платье испугалась. Однако Снежинка, проявляя свою материнскую строгость, громко фыркнула, и котеночек резко остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Вот тебе и неразумные», — пронеслось у меня в голове. Я вспомнила о том, как гуары были осуждены за события, произошедшие 200 лет назад, и, несмотря на всю свою доброту, я не могла не осуждать тех, кто обвинил этих существ в дикости. Точно наврали. Умнее животных я не встречала, подумала я, глядя на их взаимодействие. Я посмотрела на выход и заметила, что Бран и Ивор уже готовы сопровождать меня. Они стояли уверенные и спокойные, в своих строгих нарядах, которые подчеркивали их статус личных стражей. Хассис тоже находился рядом с ними в ливреи прислуги. На его выражение лица выдавало недовольство. Мужчина что-то бормотал себе под нос, и его презрительный взгляд, направленный на Раину, не оставлял сомнений в том, что он не одобряет её присутствие. Девушка, почувствовав на себе его внимание, высоко задрала подбородок и скривила губы, демонстрируя, что не собирается обращать на него внимания. «Выдвигаемся», — скомандовала я, подхватывая довольно увесистого котёнка на руки. Тот тут же уютно устроился у меня на груди, благоразумно убрав когти, и я ощутила, как его теплое тело приятно окутывает меня. Процессия ожила. Бран и Ивар распахнули двери и уверенно шагнули вперед, а Хасис, все еще недовольный, плялся за нами в паре с Раиной. Я шла в центре, чувствуя, как на нас все встречные обращают внимание по мере нашего продвижения по дворцовому комплексу. Снежинка плавно двигалась рядом со мной фактически нога в ногу, изредка порыкивая на самых невоспитанных, которые неосмотрительно поднимали руки и тыкали в нашу сторону пальцами. Наш путь пролегал через парк и фонтаны, к отдельно стоящему зданию, где, собственно, находились трапезные и бальные залы. Волнение снова накатило, но я знала, что рядом со мной мои верные спутники — и это придало мне сил».